После эпохи рыцарского романа и поэзии трубадуров наступало новое время. Эренство от литературы рыцарской переходило к литературе городской. Заметим, что в 12-м, и особенно в 13-м веке, рыцари всё чаще селились в городах, составляя влиятельную часть их населения. Основной массой горожан были ремесленники и торговцы, а также слуги и некоторое число представителей свободных профессий. Немало стекалось в город и бедноты из окрестных селений. Приток крестьян из крепостной деревни в город, где они получали свободу и овладевали городскими ремеслами, существенным образом влиял на лицо средневекового города. Нельзя также не упомянуть представителей клирикальных кругов, которые не только учились в городах, в епископальных соборных школах, но и оседались здесь на постоянное жительство. Сложным было взаимодействие городской литературы с литературой феодальной. Здесь можно говорить и об открытом, осознанном противостоянии, и об использовании куртуазного поэтического опыта для своих городских нужд. Городской патрициат всегда тянулся за культурой рыцарства, самозабвенно подражая ей и желая с ней сравниться. В то же время достижения городской культуры были небезразличны для рыцарства, среди которых несомненно пользовались популярностью весёлые рассказы о проделках хитроумного лиса Ренара и возвышенные аллегории романа о Розе и поучительные истории Фаббио и Шванков. Городская литература предназначалась не одним горожанам. Вот почему в таком характерном жанре городской словесности, каким были Фаблио, некоторые ученые увидели некий промежуточный жанр, остановившийся где-то между городом и замком. Роман о Розе. Роман де ла Роза. По энциклопедическому словарю про Гауза и Ефрона. Том 27. 1899. Известная французская аллегорическая поэма XIII века, или вернее, два отдельных произведения, написанных разными авторами в разное время и различных по духу. Из 22817 стихов поэмы первые 4669 написаны в первой трети XIII века Гильёмом де Ларисом. Остальные прибавлены через 40 лет, в 1279 году Жаном де Менк. Произведение Ларисса по замыслу автора должно было служить кодексом учтивой любви для аристократического общества. Оно не вполне самостоятельно. Наибольшее влияние оказали на автора Овидий и Клелиан де Труа. И весьма схематично. Образы действующих лиц совершенно лишены индивидуальных черт. В действии принимают участие учтивость, опасность, злые язычья и тому подобное. Правила учтивой любви доступны только избранному обществу. олицетворяются в действии или же декламируются кем-либо из участвующих в интриге, чаще всего самим Амуром, который в качестве властелина диктует свои правила влюбленному герою. Попадаются слабые, но для того времени интересные проблески реального элемента. Роман о Розе Лариса обрывается на разлуки влюбленных. Белякель заключен в башню, где его держат в плену као – страх, малибуш – злая молва и жалюзи. Гревность из продолжения романа Жан-Крёпинель Уражение с городом Менга создал род поэтической энциклопедии. Основательный знаток схоластической науки средневековья, он связал с развитием романтической интриги поэмы обширную компиляцию, где говорится обо всём на свете: о упиризме и имущественное неравенство, сущность королевской власти, происхождение государства и общественных должностей, правосудие, инстинкт, природа зла. происхождение общества, собственности и брака, столкновение между белым и чёрным духовенством, между нищинствующими ординами и университетом, непрерывный процесс созидания и разрушения в природе, отношение природы к искусству, понятие свободы и её столкновение с божественным предвидением, происхождение зла и греха, человек в природе и его беспорядочность в её стройном порядке. Всевозможные наблюдения, рассуждения и доказательства относительно радуги, зеркал, обмана чувств, видений, галлюцинаций, волшебства и даже известного явления разделения сознания. Вот краткий перечень вопросов, задаваемых Жаном Деменг, не говоря уже о нарвоучительных и сатирических темах, имеющих более прямое отношение к действию романа, и огромного количества мифологических рассказов, извлечённых из Овидия, Вергилия и так далее. Лансон Все это разбросано в чрезвычайном беспорядке, но действует на мысль, ставит смелые вопросы, даёт дерзкие ответы, возбуждает сомнения, неслыханные для того времени. Например, короли царствуют по воле народа и перестанут царствовать ситухи или пепла ведра, как только этого пожелает народ. И тому подобное. Учёный и свободный мыслитель буржуа, автор бесконечно далёк от учтивой любви Ларисы. Роман принимает у него новое направление. более реальная и положительная. Венера спасает Галякёль, Амур срывает розу. Туманные аллегории играют в продолжении такую же роль, как и в первой части, но поэтическое дарование Жана де Менка несомненно. В произведении его один из первых проблесков грядущего гуманизма. Оно навлекло на себя негодование клирикалов. Герсон осуждал его с церковной кафедры, а на защиту его стал Жан де Монтрейль, один из первых французских гуманистов. Горечана подала на роман "Кристина де Пизан" возмущённая его грубым и презрительным отношением к женщинам. Популярность романа Орозия была так велика, что сохранилось более чем 200 рукописей его. Он был переведён на язык итальянский, фламандский и английский междупрочим часорам и в эпоху возрождения напечатан много раз, а затем обновлён и издан вновь под редакцией Климана Марок. Рейнике Лис. Рейнике Лис. Райнике Фукс или Вос название главного действующего лица одного из характернейших произведений средневековой эпоки, известного во многих переделках и представляющего характеристику пороков и слабостей средневекового общества. В основе его лежат восточные индийские сказки о животных, проникшие в Европу сначала путём греко-италийских преданий, а затем через Византию. Самая ранняя литературная обработка сказаний на сюжеты из животного царства Составлена была около 940 года молодым монахом в Латаринскском Туле, который этим трудом хотел искупить какую-то свою вину и потому назвал свою поэму Акбасис в Каптиве, то есть освобождение узника. Это небольшая поэма, написанная гекзаметрами на датском языке и насказательно в виде истории о зверях повествует о бегстве монаха из монастыря. В неё введена эзопова басня о больном льве. который, по совету Лисы, был исцелен свежей шкурой, снятой с волка. В начале XII века главные действующие лица басни «Волк и Лиса», вероятно, во Фландрии, получили свои немецкие имена. И Зенгрим, тот, который с железным забралом, в переносном смысле суровый, свирепый человек, и Рейнгард, Райнхард, то есть «Сильный советом, умник, пройдоха». Отголоски его образа есть во всех фольклорах и культурах мира, ибо он воплощает в собою весьма определенный социальный и культурный тип – тип трикстера, ловкача-пройдохи, плута и обманщика. Для мужчин и женщин Средневековья животное – это основной объект для страха или удовольствия, проклятия или приветствия. В истории литературы это произведение уникальное, ибо роман о Ренари был собран клириками, а позже историками литературы, на основе более или менее независимых фрагментов, объединявшихся многочисленными авторами период приблизительно между 1170 и 1250 годами, образовав то, что называли «ветвями», то есть разными кусками одного эпического цикла. По различным ветвям романа о Ренаре можно восстановить более или менее связанную сюжетную интригу, как это сделали Робер Бесюа и Сельвили Февр. Ренар ловко одурачивает петушка Шантеклера, синицу, кота Тибера, ворона Тисселена, Особенно же это стаётся Волку из Ингрину. Он подвергает унижению его волчат, спит с его женой волчицей Арсан и насилует её на его глазах. Зингрины и Арсан приходят искать справедливости к двору нобля, короля Льва. Ренар сбегает сюда к королевского двора, поклявшись исправить свои прегрешения. Избегает он из западни, расставленной ему волчицей и псом. Своими весильными проделками он в конец уничтожает Волка. сново призванный ко двору нобля, он туда не идёт и пожирает курочку в купе. Наконец всё-таки отправляется ко двору, послушав настоятельных советов своего кузена, Барсуха Гринбера. Приговорённый к повешению, он избегает его, дав клятву совершить паломничество к святой земле, но вскоре освобождённый бросает и посох, и крест, устившись на утёк. Пока король будет безуспешно осаждать его в его подземном замке, Матерци. Тут Маоси авертюра. Мерзкая дыра означает нора в земле, логово. Авекцу де торе. Он совершает множество обманов и злых проделок, соблазняет королеву львицу и собирается узурпировать королевский трон, принадлежащий льву. В конце концов его, смертельно раненого, пышно хоронят к веща радости от дураченных им жертв. Но он воскресает и готов начать свои проделки вновь. С наступлением 13 века Образ лиса Ринара всё явственнее обретает черты сатиры. Он всё дальше от собственно животных характеристик, свойственных его начальной фазе, и он дьяволизируется. Он отожествляется с фигурой диавола и воплощает этот фундаментальный образ нечистого, который всё крепнет на протяжении всех средних веков. Как образ обманщика, образ лукавого. Популярность этого персонажа в городской среде позднего средневековья говорит о том, что мир так усложнился, А тревога так возросла, что из подваля уже готовилось изменение главного договора всей европейской цивилизации. Это договор с дьяволом, а не с Богом, ветхий и новый заветы, который найдёт своё наиболее яркое воплощение в таком мифе Ренессанса, как миф о докторе Фаусте. Но до Фауста городская литература позднего средневековья уже смогла создать образ обаятельного зла. Образ Рейнике Лиса обладает так называемым отрицательным обаянием. Он вызывает не поддельную симпатию, о чём косвенно свидетельствует необычайная популярность этого произведения. Роман Алисе пользовался во Франции чрезвычайной популярностью. Имя главного героя Ренар стало во французском языке нарицательным для обозначения лисицы, вытеснив прежнее её название Гафрил, Гупиль. О дьявольском демоническом начале этого героя-трикстера, героя-разрушителя, нам говорят следующие факты. Первое: Эпома Леговенер Ренар, написанная 33978 сложными стихами во второй половине 13 века неизвестным автором, изображает коварство Ренарди, господствующего над миром. Включает в себя прямую сатиру на Жакаби и Лефреминьар, то есть доминиканцев и францисканцев. Второе. Хайналь Леновель, эпома в 8048 стихов, написанная в 1288 году. В ней отведено большое место аллегории, так Ренар говорит о своём доме, который устроен из измены, ненависти и зависти, и в котором шесть дам злоба, зависть, скупость и так далее встречают гостей песнями и подарками. О том, что между Рейнкер и Лисами Фаустом существует какая-то типологическая связь, говорит этот факт, что в XVIII столетии Гёте наряду со своим знаменитым и знаковым произведением Фауст создаст и поэму «Рейна Келис». Поэма была написана Гёте в 1793 году в разгар Великой Французской революции. Он сам в качестве приближенного герцога Веймарского участвует во французских походах австро-прусских войск. Напомним, что это историческое событие в монархической Европе воспринималось не иначе, как конец света, а Наполеон, власть которого и была естественным завершением всего революционного процесса, воспринимался не иначе, как антихрист. Революция представлялась Гёте как разрушительная стихия и вызывала в нём эстетический протест. Средневековый театр. Наиболее массовой формой словесного искусства развитого средневековья, по мнению Выппер, стала драматургия. Возникнув в церковных стенах, она очень скоро выплеснулась на городскую площадь, привлекла широкие слои городского люда, причём не только в качестве зрителей, но и как непосредственных участников красочного увлекательного театрального действа. Средневековый театр развился из нескольких источников. Одним из них было церковное богослужение. Католическая церковь в течение многих веков беспощадно искореняла зрелища, которые возникали в народной среде, преследовала гистерионов-потешников, осуждала восходившие к языческим временам обрядовые игры. Вместе с тем добиваясь максимальной выразительности и доходчивости богослужения, стремясь воздействовать на воображение и эмоции верующих, она сама стала прибегать к элементам театрализации. Отдельные отрывки евангельского текста перелагались в диалоги, тропы, завершавшиеся песнопениями хора. Сопровождавшие церковную службу ритуальные церемонии дополнялись пантомимическими сценами. Так сложились два основных цикла театрализованной церковной службы на латинском языке, которая получила наименование литургической драмы или литургического действа, пасхальный и несколько позднее рождественский. Существование подобных литургических действий было ранее всего засвидетельствовано в Англии, затем в Северной Франции, несколько позднее в Германии и Италии. Одним из первых образцов литургической драмы была сцена трёх Марий. Ее возникновение относится, по-видимому, к IX веку. Священники изображали беседу Матери Иисуса и двух других Марий, Марии Магдалины и Марии Матери Иакова, которые пришли натереть благовониями тело распятого с ангелом, сидящим у гроба и возвещающим им о воскресении Христа. Пасхальному же циклу принадлежит и написанная в XI веке по-латыни, но с несколькими вставками на провансальском языке, литургическая драма «Пасхаль». «Девы мудрые» и «Девы неразумные». Воплощенная в аллегориях религиозная символика «Девы мудрые» обозначают собой праведников, обретающих место в раю, в то время как нерадивые нечестивцы отвергаются и осуждаются Христом. Сочеталось в этом произведении с некоторыми бытовыми деталями. В конце появлялись черти, образы самого же своего возникновения, заключавшие в себе элементы комической стихии, которые тащили грешников в преисподнюю. К концу XII века литургическая драма уже почти повсеместно распалась. К этому времени сформировалась полулитургическая драма. Своеобразие этого жанра заключается в том, что, находясь под контролем церковных властей и сохраняя характер образной иллюстрации к священным текстам, он перестаёт быть одним из звеньев богослужения. В исполнении полулитургической драмы вместе с клириками активнейшее участие принимают и миряне. Её тексты написаны уже не по латыни, а на народных языках. Этот тип драмы складывается, впитывая в себя наряду с церковными и другие влияния, в частности возрождавшиеся традиции античной драматургии. Наиболее значительный образец полулитургической драмы Действо о Бадами, созданное между 1150 и 1170 годами. Здесь латынь звучала уже только в выступлениях хора, певшего свою партию, весь же остальной текст декламировался на старо-французском языке. Произведение это, его постановка осуществлялась по принципу симультанного показа различных мест действия, представляет собой трилогию. Первый эпизод воспроизводит грехопадение Адама и Евы, совращенных дьяволом. Второй изображает убийство Каином Авеля. В заключении следует явление пророков, предвещающих пришествие Мессии. Наибольший интерес вызывает первая картина действа. Персонажи, выступающие здесь, уже обладают своим психологическим рисунком. Ева женственна, суетна, любопытна и числавна. Адам грубоват, прямодушен и наивен. Еле не составляет особого труда настоять на своём. Особенно любопытно насыщенная достоверными жизненными штрихами фигура дьявола. Последний наделён чертами вольнодумца и светского соблазнителя. Дьявол прекрасно знает женскую душу, тонко играет на слабостях Евы. восхищается её красотой, сожалеет, что отдам её не достоин, сулит ей, что он будет властвовать над миром. Диалог между дьяволом и Евой, наличаем психологических оттенков и изяществом слога, вызывает в памяти страницы из куртуазного романа. Следует отметить и стихотворное мастерство создателя действа. Реплики персонажей то и дело перерезают стих пополам, придавая ему лёгкость и динамичность. Автор умело рифмует последнюю строку в реплике одного персонажа с начальным стихом в тексте, произносимом другим действующим лицом. В целом же и в первой части «Действа об Адаме» доминирует религиозно-нравоучительное начало, мотив божественного возмездия за проявленную гордыню, за непослушание воли Всевышнего. Религиозно-догматические тенденции еще сильнее проявляются в двух других картинах «Действа». Однако и в них местами находят себе выражения новые литературные и сценические явления. Например, стремление к злободневности под Каина от жертвоприношения богу истолковывается как нежелание оплатить церковную десятину. Или к сценическому правдоподобию. Каин протыкает спрятанный под одеждой Авеля бурдюк с красной жидкостью, заливая брата кровью. В 13 веке полулитургическая драма продолжает существовать, Но оттесняется новым сценическим жанром мираклем, от французского miracle чудо, которое получает особенное распространение во Франции. Сюжеты мираклей заимствовали уже не из Священного Писания, а представляли собой обработку легенд о деяниях святых и Девы Марии. Поэтому они давали больший простор, чем полулитургическая драма, для вторжения в театр светского мира ощущения в виде интереса к психологическому анализу бытовых или авантюрно-романтических элементов. Какого рода художественной возможности наиболее интенсивно использовались имена в XIII веке. Позднее, в XIV столетии, за исключением Италии, где к этому времени уже стало приносить богатые плоды культура возрождения, в жанре миракла возобладали отвлечённо моралистические устремления. Выдающееся драматургическое произведение XIII века Миракла о Тиафили известного поэта Рутбёфа около 1230 около 1285 -го. это произведение существенная часть его переведено на русский язык блоком по-видимому было написано в 1261 году мы находим в нём первую литературную обработку сюжета который получил в дальнейшем своё художественное воплощение в различных произведениях посвящённых доктору Фаусту это история человека бросающего вызов богу и ради того, чтобы овладеть земными благами, заключающего договор с дьяволом. Теофил, монастырский казначей, стремился жить по христианским заветам. Но Теофила так упорно преследовал епископ, его начальник, что существование героя стало нестерпимым. Тогда, вознамерившись взять от жизни реванш и проникшись честолюбивыми замыслами, он восклицает «Бог на меня поднял руку, и я подниму руку на него, и продает душу дьяволу». При содействии сатаны Тиофил обретает власть и богатство. За это он должен вести неправедный образ жизни, быть жестоким и надменным, преследовать бедняков и вообще всех страждущих, творить зло. Через 7 лет однако Тиофил переживает горькое раскаяние. Он обращается к Мадонне со страстной просьбой простить ему прегрешения и вырвать из рук сатаны злочастный договор, обрекший его на вечные муки. Мадонна внимет его мольбам. Тиофил, выполняя её волю, публично признается в своем святотатстве, и епископ оповещает народ о совершившемся чуде. Миракль о теофиле, который нередко называют прекрасным поэтическим витражом, веренится объединенных в внешней драматической конвой стихотворений, которых изобилуют смелые для своего времени и предвосхищающие манеру Виона поэтические образы, весьма разнообразные по своему ритмическому рисунку. В театре Средневековья я проявил себя и в таком жанре, как фарс. Это жанр типично городской литературы. Именно городская жизнь с её своеобразной спецификой наполнила его сюжетами, темами, образами и создала благоприятные условия для расцвета фарса. Фарс писался для широких кругов горожан, отражал их интересы и вкусы. Представители других сословий, в первую очередь дворян и крестьян, изображаются в фарсе не очень часто. Фарсы переируют готовыми типами, масками: таковые плут-монах, шарлатан-врач, глупый муж, сварливая и неверная жена и так далее. Фарсы обличаются в хористолюбие богатых горожан, высмеиваются индульгенции, разоблачаются разврат монахов, клеймятся феодальные войны и так далее. Наибольшую известность получили французские фарсы XV века: лахань, адвокат, герцог-отлен и другие. Самым выдающимся фарсом, имеющим даже право на название настоящей комедии нравов и характеров, является знаменитый адвокат Пьер Патлен, написанный около 1470 года, неизвестным автором, вероятно, парижанином и членом общества Базош, быть может, Антуаном де ля Саль или Пьером Бланше. Герой пьесы, адвокат Пьер Патлене, имеет клиентов и бедствует вместе с женой, несмотря на все свои плутни. Он надувает мошенника купца, выманив у него кусок сукна, и помогает пастуху, хитрому мужику Анжеле, провести этого же купца, своего хозяина. Купец привлекает вора к суду, но Патлен научает своего клиента прикинуться идиотом и на все вопросы отвечать Б. Хитрость торжествует, и судья оправдывает вора. Но мужик оказывается хитрее продувного адвоката и на требование гонорара отвечает тем же бессмысленным учаянием. Мораль буржуазной пьесы "Торжество плута над плутом" не высока, но это не прямая безнравственность. Это самодовольство грубого здравого смысла, наивная и беззаботная насмешка над обманутыми, характерная для всех фарсов. Жанр фарса оказал большое влияние на развитие западноевропейского театра, особенно на комедии Мольера и итальянские комедии Дельарта и другие. Литература возрождения. Эпоха Возрождения характеризуется прежде всего распадом общинно-христианского сознания Средневековья и рождением титанической личности, то есть человека эпохи Возрождения, который получил свое графическое воплощение в виде так называемого витрувианского человека Леонардо да Винчи. В связи с этим мы выделяем три основных этапа эпохи Европейского Возрождения. Первый этап – это XIV – начало XV веков. характеризуется расслоением и распадом средневековой общей культурной зоны, когда личность была только одна – Бог. Это значит, что, например, в Испании и Франции создается железный режим мощного феодального государства, а в Италии бурно растет капитал. В самой Италии, наряду с Франческо Петраркой и создателем европейской новеллы Джованни Бокаччо, сосуществует архаичнейший, будто из какого-нибудь X века вышедший Франко Сакетти – Но процесс уже запущен. В ней Италии пока ещё отсутствует и осознание своего времени как поворотного пункта в истории. Отсутствует ещё и сама идея возрождения античной классики, хотя интерес к античности усиливается. Усиливается и интерес к собственному творчеству и национальным традициям, фольклору, языку, наконец. Второй этап начинается с середины 15 века. Тут происходит три важных события. Одение под напором ислама в Византии со всеми вытекающими для Европы последствиями, окончание Столетней войны между французами и англичанами, полная переориентация европейской политики и изобретение книгопечатания. Книга в современном её виде насчитывает всего 500 лет своей истории. Именно книгопечатание является основой того, что возникает книжная цивилизация. Книга становится активным источником знания. распространение информации и резервуарам коллективной памяти. На смену устному преданию и мифологии средних веков приходит зафиксированная фактология. Именно напечатанная книга лежит в основе так называемой протестантской революции, которая будет инициировать и научное мышление, и развитие капиталистических отношений. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. С развитием книгопечатания авторитет итальянской культуры быстро становится всеобщим. Идея гуманизма, возрождения античности, созданные титаническими усилиями трёх светоч человечества Данте, Петрарки и Боккаччо, подхватываются представителями других стран Европы. В результате чего разрушается старая неприступная крепость феодально-церковной идеологии, уступая идеологии гуманизма, утверждающейся не только литературой и искусством, но и обилием всевозможных научных открытий и расширением географических горизонтов. Эта эпоха не случайна, ещё названа эпохой великих географических открытий. Политические писатели Макиавелли, Гвиччиардини открывают закономерности исторического развития. Философы Фичино, Мирандола, Лараме возвращают интерес к величайшему древнегреческому мыслителю Платону. Лоренцо Валла, Деперье, Лютер пересматривают религиозные догмы. В этот период складывается новая система литературных жанров. развивается до образцовых форм, появившихся на рубеже 13-го века в Сицилии сонет трансформируется и приобретает окончательную форму античной оды, элегии, эпиграммы. Появляется публицистика, наиболее ярким представителем которой будет Монтень. В этот период, в совестности на первый план выдвигается проза. Происходит настоящее рождение романа, условно говоря, реалистического. "Рабле наш" Сервантес "Леман" высшего расцвета достигает новелы. Бокаччо, Мазуччо, Маргарита Наварская, тот же Сервантес, наконец, появляются мемуары. Не исповедь, известная еще со времен Августина, а лишенные всякой экстатической исповедальности, житейские заметки частного человека о самом себе, Челлини, Брантом. Третий период проходит в обострившейся и усложнившейся политической и идеологической ситуации. С середины XVI века по всей Европе прокатывается волна контрреформации. Испания становится оплотом католицизма и феодализма. В Италии свободные города превращаются в маленькие монархии. Крипнет власть князей в Германии. Вводится индекс запрещённых книг. Разворачивает свою деятельность иезуиты. Утверждается инквизиция. Франция раздирается на части борьбой соперничающих феодальных группировок в период религиозных войн. На смену открывшимся горизонтам и перспективам, надеждам и мечтаниям Возвращается из глубины веков скептицизм и даже стоицизм. Глубокими трагическими тонами окрашивается творчество Монтенья, Каменса, Тассо, поздних Микеланджело, Сервантеса, Шекспира. Писатели, художники и философы синтезируют пережитое и не только личное имя, но в целом эпохой. Подводят итоги, описывают закат. На смену классическому ренессансу приходит причудливый, минорный, надломленный маньеризм. Каковы общие черты эпохи Возрождения в Европе? Возрождение возникает в европейской культуре по разным причинам. Во-первых, экономическим и политическим. Рост городов разрушался отдальный принцип хозяйствования, основанный не на капитале, а на власти земли. Города же развивали товарно-денежные отношения. Они были подчинены властей не феодалов, а властей гильдий различных ремесленников. Создавались все условия для развития так называемого спекулятивного капитала. Ренессанс, можно сказать, возникает на берегу реки Орно во Флоренции и не без влияния банковского капитала семьи Медичи. Однако этот процесс, приведший к усилению власти городов, был весьма болезненным и выглядел он приблизительно так. По мере того, как приближалась эпоха Возрождения, один кризис за другим вторгался в жизнь Западной Европы. В XIII веке потерпела полную неудачу самая грандиозная авантюра феодального Средневековья. Христовые походы ослабевала власть императора Священной Римской империи, основанной в X веке королем Аттоном I. Так в средние века называлось Германское государство. Во второй половине XIII века империя теряет власть над Италией. В самой Германии реальная власть постепенно переходит к территориальным князьям. Даже церковь, которая никогда не была так сильна, как в средние века, начала под влиянием новых обстоятельств шататься и постепенно утрачивать свою незыблемость и монолитность. Тревожным симптомом явилось так называемое авиньонское пленение пап, 1309-1377, то есть перенос под нажимом французского короля в папской резиденции из Рима на юг Франции, в Авиньон. Ведь для современников Рим был не просто географическим понятием. С вечным городом связывалась идея вечности и незыблемости церковной столицы, а, следовательно, и всей христианской церкви. Подошли времена Великого Раскола, ознаменованного ожесточенными раздорами в самой Павской Курии. Приближалась реформация. Падение могущества империи и церкви подняло значение итальянских вольных городов, которые к XIV веку уже превратились в большую экономическую и политическую силу. Не являясь единым национальным государством, Италия представляла собой нагромождение множества независимых республик и монархий на севере. В Ломбардии и Тоскане располагались самые богатые и экономически развитые города-республики. Среднюю Италию занимала папская область с Римом в качестве столицы. Это был довольно отсталый, в основном, земледельческий район. После того, как папа в 1309 году покинул свою древнюю резиденцию, папская область пришла в ещё больший упадок. Одним из важных результатов развития городской культуры явилась резко возросшая роль людей умственного труда, появления интеллигенции, независимой от монастырей и рыцарских замков. Эта новая социальная прослойка, включавшая юристов, инженеров, врачей, публицистов, мастеров свободных искусств, и закладывала основы многообразной культуры возрождения. Всех их окрыляла вера в человека, который начал сбрасывать с себя тяжелый груз традиционных воззрений, превращавшего его в бесправного слугу небесных или сословных сил. Но помимо экономических условий возникновения Ренессанса, были ещё и причины, которые следует уже рассматривать в свете теории этногенеза Вернадского-Гумелёва. Речь идёт о пандемии, так называемой Чёрной смерти, которая унесла около 2/3 населения земли. Была ли это чума или речь шла о другом каком-то катастрофическом заболевании, мы сейчас точно определить не можем. Но факт остаётся фактом. Человечество в середине XIV века столкнулось с настоящей биологической катастрофой, изменившей весь уклад прежней жизни и в буквальном смысле похоронившей средневековые представления о мире. Этот факт зафиксирован в таком культовом произведении всего европейского Ренессанса, как Декамерон Боккаччо. Начинается знаменитый десятидневник с описанием эпидемии чумы во Флоренции. Правда, справедливости ради надо сказать, Что описание это заимствовано из истории Фукидида. Сам Вокаччо во время чумы в городе не был, но будучи человеком, ориентированным на античное наследие, он просто позаимствовал известный текст для того, чтобы создать нужный живописный эффект. Этот приём был известен ещё с античности, и называется он экфрасисом.